Именно поэтому я и не хотел приглашать ее в свой дом, хотя уже и сам немного устал скакать по деревьям. Да и запасы пищи уже подходили к концу. Так что мне пришлось пару раз спускаться вниз, собрать несколько грибов и попробовать быстро поджарить. При этом я устал повторять этой дамочке о том, что подобное появление на земле для нас в качестве, например, полноценной прогулки-отдыха может плохо закончиться. Только вот она совершенно не слышала того, что я ей говорю. Неужели думала, что все это шутки, что ли? Ну, привыкла ты -то к тому, что угрозу несут только эти самые дроны. Прекрасно. Вот только не факт, что ее защита, которая имеется на данный момент, сумеет ей помочь выжить при нападении, например, тех же самых местных волков. Я уже молчу про более серьезную угрозу в виде медведя или кабанов. Если кто-то думает, что утверждая про кабанов я как-то шучу, то он сильно ошибается. Я бы на вашем месте не был настолько наивен. Вообще-то кабаны тоже бывают очень опасны, и их недооценивать я бы и никому не советовал. Начнем с того, что они очень живучие, настолько живучие, что можно только ужаснуться. К тому же, когда эти существа в приступе ярости, то этих существ стоит опасаться. Они не останавливаются, пока не уничтожат врага или не погибнут. Да и убить кабана, если он в ярости, очень сложно. Бывали даже случаи, что кабан-секач получал десяток смертельных ран, но продолжал преследовать врага. Были даже такие случаи, когда копьями пробивали сердце такого существа. Но оно не останавливалось и продолжало некоторое время бесноваться, нанося смертельные раны своим оппонентам. Никакой волк или медведь так не поступит. И просто не сможет, так что этот нюанс тоже стоит заранее учитывать. А мы как раз попали в то самое место, где часто приходилось постараться от них ускользнуть, Ведь местные кабаны воспринимали данную территорию как свою собственность, поэтому приходилось быть очень шустрым. Так прошло еще два дня. Прежде чем рано утром эта девчонка встрепенулась на ветке, разбудив не только меня, который придремал по соседству одним глазом и наблюдая за окружающей обстановкой, но даже и всполошив семейство кабанов, которое на данный момент весело похрюкивало неподалеку. Благо, что я догадался заранее пристегнуть ее ремнями к ветке, иначе бы она точно улетела бы вниз. И я думаю, что эти самые горе-спасатели, которые наконец-то прибыли за ней, вряд ли смогли бы ей чем-то помочь». «Они прибыли», — радостно выдохнула девушка, но потом почему-то, видимо, заметив мой равнодушный взгляд и пожимание плечами, сразу же смутилась. «Мы ведь теперь сможем помочь друг другу? Не стоит об этом забывать». «И как же ты мне собираешься помочь?» практически сразу вспомнив о том, что именно они собирались сделать на этой планете, и как она настоятельно мне все это описывала. «Ты, кажется, немного забыла, что тебя-то, может, отсюда и заберут. Но вы сразу же постараетесь уничтожить этих големов на планете. Вас же не интересует то, кто и как здесь будет выживать. Поэтому для меня в этом радости нет. Так что я не был бы на твоем месте уверен в том, что ты чем-то сможешь нам помочь». Нашей помощью ты уже воспользовалась, чтобы выжить. А теперь вы нас просто уничтожите. Какой-то неравноценный обмен получается, ты не находишь?» Тяжело вздохнув, эта молоденькая девушка тут же нахмурилась, так как ситуация действительно получалась таковой, что от нас она сразу получила, а вот от нее никакой пользы для нас не будет. А это явно было немного не то, что можно было бы нам предложить. Поэтому ей не оставалось ничего другого, Как начать размышлять на эту тему? Что и как, возможно, сможет сделать? Но сейчас мне ее необходимо будет вывести на какое-нибудь безопасное и открытое место, где Илику смогут забрать ее товарищи. Я уже устал постоянно ее отдергивать, искать для нее продукты и помогать. По той простой причине, что все это было банально и даже в чем-то бессмысленно. Немного подумав, меня вспомнил о том, что не так уж и далеко есть достаточно широкое свободное пространство, вроде довольно крупной поляны или даже целого поля думаю что там ее точно смогут забрать те кто прибудет за ней к тому же я постарался как можно реже с ней теперь общаться так как сам прекрасно понимал что никакого смысла в этом нет она же почему то наоборот начала пытаться меня более тщательно расспрашивать о том какая у нас жизнь какая культура чем занимаемся ты что хочешь прославиться еще и как исследователь все таки расхохотался я когда эта дамочка в очередной раз начала задавать мне подобные вопросы. «Будешь исследовать погибшую цивилизацию?» «Погибшую именно по вашей вине!» «Или ты хочешь сказать, что вы не будете бомбардировать планету?» «Да когда таких, как вы, это интересовало?» Видимо, мое предположение попало не в бровь, а в глаз, так как эта девчонка просто стушевалась, пытаясь, видимо, подобрать какие-то слова. Только вот подбирать тут было просто нечего». Именно по той причине, что в данной ситуации я действительно был в своем праве и мог подозревать кого угодно и к чему угодно. А уж тот факт, что она пыталась мне по какой-то причине что-то рассказывать, придуманное и чуть ли не фантастическое, так это не мои проблемы. Хотя сразу стоит отметить тот факт, что были нюансы, которые заставляли меня нервничать. Дело в том, что я не хотел даже случайно оказаться в центре внимания этих разумных. И в первую очередь я хотел бы постараться любой ценой избежать столкновения моих интересов с ними. Всего лишь по той причине, что я инстинктивно ощущал угрозу от всех разумных, для которых я был всего лишь дикарем. Ведь я четко это видел по ее поведению. Она старательно демонстрировала мне тот факт, что вроде бы пытается вести себя по отношению ко мне достаточно ровно. Но не всегда у нее это получалось. Были некоторые отличия. Вот и сейчас... Эта девчонка с некоторыми удивлением наблюдала за мной, а потом и расспрашивала о каких-то подозрительных для меня вещах. Я же не собирался идти у нее на поводу. Вот выведу ее на нужное место, а сам при первой же возможности постараюсь скрыться в глубине леса, так как сразу понимаю, что мог в сложившейся ситуации, мне нужно в первую очередь думать о том, что я смогу сделать, чтобы выжить. И сейчас речь не шла о каком-то благородстве, Я помню все эти ужасы про различные фокусы, вроде орбитальных бомбардировок. Петрович рассказывал о том, что это ничем хорошим обычно не заканчивается. Именно поэтому мне следовало бы быть наготове и опасаться таких вещей заранее. Именно поэтому я и собирался так поступить. Возможно, что кто-то скажет мне о том, что это глупо. Зачем было спасать эту девчонку, чтобы потом прятаться от ее товарищей? Не знаю». Но если, например, появятся люди, которые придут именно за той самой девчонкой, которую я уже один раз вывел из дикого леса, я тоже буду прятаться, так как я заранее понимаю то, что у большинства этих людей есть свои интересы, которые их явно ведут вперед. А вот мне эти интересы полезными быть в принципе не могут. Именно из-за этого я и стараюсь быть осторожнее. Тут, как ни крути, осторожность мне была просто необходима. К тому же я сейчас размышлял над тем, что можно попытаться сделать то, что не подумали сделать все эти люди. Ведь когда она пыталась мне рассказать о том, по какой причине собираются уничтожить фактически все живое на этой планете, эта девчонка заявила о том, что это для них вынужденная мера. Именно из-за того факта, что данный объект в виде того самого дестроера будет защищен и окажет активное сопротивление. Так почему бы мне не попытаться сделать что-то для защиты собственных интересов? Например, постараться банально сыграть в эту игру по-своему. Один раз я уже пробрался к этой странной базе и даже сумел показать самой Ильике свою эффективность. Так почему бы мне не попробовать пробраться внутрь того самого металлического строения и не попытаться как-то там навредить, чтобы это самое искусственное существо не могло сопротивляться? Тогда его просто заберут с планеты, а нас оставят в покое. Я понимаю, что это вполне глупый план. Более того... Вряд ли это может быть реализовано в данной ситуации, но у меня все равно просто выбора нет. Как бы я сейчас не извивался в сложившемся положении, вариантов просто не остается. Если я не сделаю ничего подобного, то вполне может быть и такое развитие событий, что банально погибну, вместе со всеми жителями этого мира. А ведь у меня уже были достаточно большие планы на будущее. Я собирался достаточно неплохо жить, сам, ни от кого не завися, и все шло к этому» если бы не эти проклятые гости сверху. Когда мы все же добрались до нужного места, я достаточно уверенно вывел девушку на открытое пространство и просто посоветовал ей выйти на центр достаточно крупной поляны. Пока мы шли сюда, она сама мне рассказала о том, что в ее голове установлено какое-то микроскопическое устройство, которое позволяет ей слышать своих товарищей достаточно эффективно и даже далеко. Прекрасно! этот факт для меня был тоже достаточно важен, поэтому я молча постарался вывести ее куда следует и теперь старался с ней вообще не разговаривать о том что она хотела знать и это изменение моего поведения ее явно насторожило но мне это было не суть важно после моей отповеди по поводу их явной вины в попытке уничтожения нашей цивилизации велико задумалась, но это все меня уже никак не интересовало важно было другое важно было то что она молчала или задавала глупых вопросов, в первую очередь связанных именно с тем, что я по какой-то причине вывел ее на это место. Я же просто наблюдал, и когда неожиданно для девушки, но вполне ожидаемо для меня, в воздухе раздался нарастающий свист, и в небе появилась черная точка, я посоветовал ей выйти на открытое пространство, чтобы прилетевшие ее увидели. Сам же я собирался затаиться среди деревьев, Тем более, что те самые тени искусственного создания, после того, как девушка заявила о приближении ее товарищей, перестали летать у нас над головой, словно им сейчас было не до поисков беглецов. И это меня немного порадовало. Не совсем, конечно, сильно, но все-таки. Тем более, что этот объект явно появился именно после того, как была обнаружена эта весьма своеобразная возможность забрать девушку с планеты. Ну что же, для меня это тоже имеет значение. Когда этот свистящий объект превратился в ромбовидный, острый и достаточно крупный предмет, чем-то похожий на положенную на бок башню собора, я постарался уйти еще глубже в лес, так как понимал, что это не тот корабль, что имел отношение к тому самому искусственному существу, которого она именовала дестроер Разница в форме была весьма заметная, к тому же сама эта девчонка, радостно махая рукой, побежала в сторону этого корабля. Я тут же сразу углубился в лес как можно дальше, уходя от этого места встречи, так как понимал и то, что меня при таком общении вряд ли ждет что-то хорошее. Меня до сих пор сильно нервировала фраза о том, что всех дикарей они стараются изучать. Я помню то, как мы с Петровичем изучали лягушку, препарировали ее и рассматривали внутренние органы этого существа. Таким образом, Петрович объяснял мне некоторые нюансы за неимением других вариантов для обучения. Так что мне остановиться такой лягушкой явно не хотелось, так как после таких исследований я вряд ли останусь в живых. А я хотел еще долго пожить. Немного подумав, я отправился в ту самую сторону, где было мое жилище, так как снова приближалось время торговли. И мне надо было запастись всем необходимым. К тому же припасы уже закончились, и мне надоело скакать то с дерева, то на дерево. И мне сейчас просто хотелось отдохнуть все таки усталость давала себя знать и от нее никуда не денешься так что я предпочитал бы подготовиться и уже потом начать как то действовать а это извините меня все же займет определенное время и если я успею то постараюсь сделать все от меня зависящее чтобы бойни на планете не было если успею но что то мне подсказывало что для этого у меня есть все шансы и это меня немного успокаиалоло у меня было много дел и надо было поспешить Поэтому мне некогда было смотреть на встречу этой девчонки со своими товарищами, особенно после моих откровений и собственной гибели. Ведь они явно не будут церемониться. И теперь это все для меня просто не имело никакого значения. Я свою миссию выполнил, постарался помочь и смог разузнать кое-что, и теперь должен был действовать. Конечно, я понимаю, что по сути у меня нет особых шансов. Однако при всем этом я все-таки постараюсь получить полезный для себя результат если успею. Но все же надежда у меня была, и я шел с ней, стараясь действовать эффективно. Они хотят увидеть эффективность? Хорошо, я постараюсь это показать. Именно так, как данный вопрос понимаю. Возможно, кто-нибудь сказал бы, что соваться в такое дело — глупая затея с моей стороны. Ведь товарищи этой самой Ильюки в первую очередь будут старательно долбить имена по этой базе. А кто вам сказал, что быстро умереть хуже, чем долго мучиться. Я так не считаю. Именно поэтому я намереваюсь сейчас подготовить все необходимое, после чего снова направлюсь в самое сердце вражеских территорий. Посмотрим, что я смогу сделать, если смогу. Ведь я сумел удивить эту девчонку тем фактом, что останавливал дронов-разведчиков-дестроера обычными стрелами. Вот и посмотрим на то, что у меня в этот раз получится. Вернувшись домой, я тут же взялся за дело. Мне нужно было пополнить припасы, половить рыбу, пополнить запасы мяса и подготовить имеющиеся шкуры. Те, которые отмачивались, я повесил сушиться, при этом аккуратно проверив на наличие остатков мёздры. Потом закинул туда то, что у меня оставалось в запасе, меняя растворы местами. Пришлось немного повозиться. Но по пути домой я собрал необходимые травы и заварил их, как следует. Заодно уже возвращаясь домой, я не забыл проверить и ту самую территорию, где у меня росла мандрагора. Как я уже сказал, это растение может быть очень полезным. И я понял, что пройдет еще месяц, и можно будет снова собирать семена, а также и остальные виды ресурсов, которые это растение мне может предоставить. Кстати, самый раствор, который я выпил, чтобы не засыпать, делался с добавлением листвы мандрагоры, а также с добавлением некоторых других растений. Но главное, что у меня была именно такая возможность использовать данные растения в своих собственных целях. Также я проверил то, как теперь растут кусты с колючками, посаженные по округе. И я сейчас был уверен в том, что у меня есть прямая возможность увеличить свой участок с этими полезными для меня растениями. Тут уж ничего не поделаешь. Но я рассчитывал именно на то, что все-таки сумею получить определенную выгоду во всей этой ситуации. Это тоже был, кстати, еще один повод для того, чтобы постараться и все же попробовать сохранить возможность к собственному выживанию в этом мире. Именно исходя из всего этого, я и принялся за дело, стараясь не вспоминать о том, что случилось в глубине дикого леса, при этом подготавливая новые товары. К тому же я не забывал и о том, что мне снова понадобятся и дополнительные наконечники для стрел, для достаточно мощных стрел, Вы же не думаете, что те самые дроны, которых я до сих пор именовал в душе големами, оставят меня в покое? Эта девчонка рассказала мне о том, что подобное оборудование может действовать самостоятельно. Да, оно подчиняется приказам того, кто стоит над ними. Ну, как все обычные воины. Но в случае нужды оно может действовать и полностью самостоятельно. И именно эта самостоятельность меня и настораживала. И даже в чем-то пугала. Мне понадобится много стрел. Я был уверен в том, что часть из подобных вещей я там буду вынужден потерять. Но не будет же у меня времени постоянно приближаться к поврежденному мной дрону, чтобы собрать свои снаряды. Конечно же нет. Особенно это будет сложно делать, например, когда я уже буду находиться практически внутри этой самой металлической базы. Поэтому мне заранее нужно быть готовым к любым сюрпризам. И даже к тому, что стрел мне понадобится минимум в два раза больше, чем я обычно таскаю с собой. А то, может быть, даже и больше понадобится. Только вот я не знал точно. И именно поэтому решил заготовить всего и побольше. Тем более, что мне заранее стоило понимать главный и очень важный нюанс. Противник, с которым мне предстоит встретиться, очень серьезный. И даже более серьезный, чем можно было себе представить. Конечно, кто-нибудь тут же скажет мне о том, что с моей стороны было достаточно жестоко бросить эту девчонку одну на той самой поляне. Но я так не считаю. Начнем с того, что там она встретилась со своими товарищами. А вот мои чувства и интуиция старательно гнали меня прочь от такой встречи, словно я заранее понимал, что именно у меня могут быть серьезные проблемы в этой ситуации, поэтому предпочитал держаться как можно дальше от всего происходящего. Со всей этой возьмей я просто забыл о том, что произошло буквально на днях, поэтому, когда подошло время, спокойно отправился на торги. И вот тут меня ожидал небольшой сюрприз. Кроме деревенских жителей и управляющего, который довольно нервно метался из стороны в сторону, неожиданно для себя я заметил в стороне группу разумных, которые меня заставили очень сильно насторожиться. По той простой причине, что они были слабо похожи на местных. К тому же практически все эти люди были одеты в сутаны и весьма своеобразные хламиды. И уже только из-за этого я понял, что ситуация может в любой момент выйти из-под контроля. Три священнослужителя, которые стояли в стороне, где-то в полукилометре от этого места, были окружены группой стражников местного дворянина. Это было заметно по специальной накидкам, которые они надевали на себя, чтобы демонстрировать всем свою принадлежность. Уже только поэтому я понял, что у меня могут возникнуть определенные сложности. Однако, учитывая тот факт, что эти люди стояли на своих ногах и никак не были верхом на конях, У меня был шанс вовремя уйти вглубь леса, постаравшись просто сбежать, если вдруг понадобится что-то подобное сделать. При этом я постарался действовать спокойно. Перед этими людьми мне стесняться нечего. К тому же, если здесь скрутился управляющий барона, да и местные жители, которые почему-то немного грустновато смотрели в сторону священнослужителей, можно было понять, что эти разумные прибыли сюда не для того, чтобы кого-то за что-то наказывать. К тому же, привычно осмотревшись по сторонам, я не заметил нигде поблизости подготовки какого-нибудь костра. То есть у меня был шанс выжить. Как и следовало предполагать, едва заметив мое появление, управляющий баронством стан тут же бросился ко мне. При этом я сам заметил, что он как-то слишком уж нервно подергивает плечами. Это открыто говорило мне о том, что он нервничает. Уже привычно я поинтересовался тем, будут ли торги, или мне лучше сразу уйти прочь просто мне не хотелось сейчас сначала отдавать ему рыбу а потом пытаться ее забрать обратно как это было в один из прошлых моих приходов на эту территорию этот мой вопрос конечно его немного насторожил, но выбора у него просто не оставалось потом я у него поинтересовался тем что это за гости крутятся поблизости ведь у меня есть некоторое предубеждение в отношении этих разумных и это все было вполне понятно они пришли к тебе хотят просто поговорить Тут же как-то сумбурно принялся рассказывать мне причины появления этих разумных управляющих баронством, чем заставил меня снова слегка напрячься. Однако, видимо, заметив это, он тут же постарался объяснить ситуацию. «Ты не переживай об этом. Данные разумные прибыли сюда не просто так. Они хотят действительно с тобой просто поговорить. У них есть определенные интересы. На территории дикого леса. Те же лекарственные травы, некоторые смолы. Если ты сможешь им угодить...» то я думаю, что больше у тебя ни проблем с ними, ни сложностей никаких не будет. Нужно просто им помочь. К тому же с их стороны к тебе нет никаких претензий. Они считают, что ты поступил правильно, когда не дал себя отправить на костер. Оказалось, что того священника, который тогда пытался здесь устроить подобную глупость, уже наказали, причем на самом высшем уровне. Он лишен всех возможностей и больше не сможет как-то вредить. А учитывая твою осторожность а также и другие нюансы, они решили первыми к тебе не подходить и хотят договориться о встрече, если ты не против. Вот это номер. Честно говоря, я подобного вообще не ожидал. Что это может все значить, что они хотят со мной просто поговорить? Разве такие разумные действуют подобным образом? В первый раз об этом слышу. Обычно они стараются действовать наглостью и силой, а тут вежливо и даже в чем-то культурно. уже потом общаясь с представителями деревни Паучий Лог, я выяснил весьма интересный факт. Оказалось, что этот священник, старший в данной группе, когда приходил в деревню, чтобы отслужить обычные службы, вроде того, что принято делать в таких ситуациях, в первую очередь провел с ними весьма интересную беседу, фактически с внушением рассказа о том, что нельзя обижать тех, кто и так обижен от Бога. В частности, тех же самых сирот. Надо сказать, что для этих разумных подобное оказалось весьма неприятным сюрпризом. Практически все жители деревни, кроме новеньких, кто переехал сюда позже, были замечены в том, что старательно гнобили сироту, издеваясь надо мной, как только это было возможно. А тут вдруг выяснилось, что подобное вообще недопустимо. Во время этой своеобразной проповеди данный индивидуум разъяснил им всем, что сироты обычно считаются божьими людьми. И их обижать может быть себе дороже. Потому что потом все эти грехи всплывут на Божьем суде, и все они за это понесут соответствующее наказание. Для этих разумных подобное было очень неприятным сюрпризом. Ведь они все почему-то считали, что вправе так поступать. А оказалось, что в данной ситуации все обстоит далеко не так. Более того, основная проблема для этих разумных оказалась даже не в этом, а в том, что им впоследствии пришлось всем исповедаться. И первым вопросом у этого священника было именно то, что и как они делали, пытаясь навредить мне. Как результат, всем им пришлось откровенничать, после чего все они получили достаточно жесткое внушение. Например, те же Маша и Татьяна получили требование держать пост не меньше месяца. Хорошо, что в этом случае им вполне можно было есть рыбу, хотя из-за такого подхода к вопросу настроение у них было не очень хорошее. Разочаровались они совсем немного в собственной жизни. Зато мне было смешно. Серьезно, теперь я просто не знал, плакать мне или смеяться. Именно из-за того, что эти разумные банально подставились. То они кричали, что живут по законам Божьим, а тут вдруг выяснилось, что они сами нарушили один из основных законов, не говоря уже о том, что их ждет в будущем. Надо сказать, что сам этот управляющий, даже после того, как получил рыбу, которую так хотел, тоже не особо спешил уходить. Пришлось ему пообещать, что я поговорю с этим священником, но я сразу дал понять, что буду разговаривать только с одним человеком. Нескольких я к себе подпускать не хотел, да и ощущения у меня были не очень приятные. Все только из-за того, что казалось, будто бы те двое разумных, что стояли рядом с ним, со священником, могут преподнести какой-то весьма неприятный сюрприз. Хотя они и были одеты в какие-то хламиды, и напоминали монахов из монастыря, но ощущение опасности никуда не уходило, поэтому я и хотел постараться избежать конфликтной ситуации. К тому же я не знаю того, что может столкнуть нас лбами. Один умник уже пытался меня на костер отправить. Уже только поэтому можно было понять, что в данном случае у меня есть очень негативный опыт общения с этими людьми.